Глава 46. «Зачем вы начали эту глупую драку?» Укоризненно ворчала я, протирая чистой тряпицей ссадину на щеке у Эра Николаса. «Счел это правильным!» Слегка поморщился он, когда я, смочив отрезок бинта в спирте, приложила его к ранке. «Он взорвался! Как он посмел вам все это предложить? Да еще настаивать!» Я яственно услышала скрип его зубов. Хотела улыбнуться, но тут вспомнила свою обиду и быстро нахмурилась. Ник, конечно, это заметил. «Обижаетесь?» Я молча бросила испачканную трепицу в тазик и решительно отошла к печке, собираясь поставить греться воду для чая. «Мне срочно нужно было уехать. Очень важные дела!» Я услышала, как он встал со скамьи и подошел, остановившись в опасной близости позади меня. Дрожь пробежала по моему телу. Мысли почему-то начали путаться. Мне стоило больших усилий взять себя в руки, чтобы Ник не заметил моего состояния. Я скоро снова уеду, возможно, снова не попрощавшись. Но потом я вернусь за тобой и заберу. На последних словах он коснулся моей шеи и провел пальцем вниз до воротничка платья. Я хотела тут же согласиться на все на свете, лишь бы он был рядом. Но цену себе тоже нужно знать. Поэтому, сделав лицо как можно более бесстрастным, а по-простому кирпичом, Резко повернулась к нему и сказала, «Вы вольны поступать так, как вам заблагорассудится, а я отсюда никуда уезжать не планирую». Ответом мне был тихий смех. Ник отступил на шаг назад и спросил, "Лидышка, я нахмурилась, проводишь своего рыцаря?» Мне хотелось ему ответить, что я и сама справилась бы с Риком, но не стала, вздохнула и кивнула. «Провожу, и да, спасибо, что выручили меня». Ситуация с Эром Риком получилась некрасивая. Не знаю, что произошло бы дальше. Все позади. Яра. Я видела, что он хотел сказать что-то еще, но не стал. Мы вместе вышли на крыльцо. Ночь обняла нас своими бархатными крыльями. Было тепло и тихо. Дойдя до калитки, я хотела уже пожелать ему доброй ночи, но Ник меня опередил, нежно взяв за подбородок, ласково сказал. «В твоих волосах запуталась ночь со звездами». И они сверкают при каждом твоем движении. Он склонился к моему лицу, я зажмурилась, а он лишь слегка коснулся губами моей щеки. Я стояла, ожидая большего, но ничего не происходило. Разочарованно вздохнула и распахнула глаза. Ника рядом не было. Огляделась вокруг, не понимая, куда он мог испариться. Постояла еще немного, приходя в себя, и пошла в дом, пора готовиться ко сну и унять предательски колотившееся сердце. Интерлюдия. Кронпринц Николас де Грассе. Я стоял за ближайшим деревом и смотрел, как Ероу заходит в свой маленький уютный домик, и думал, что я совсем сошел с ума. Примчаться к ней домой сразу по прибытии в Альпу, не умывшись и не сменив одежд после дальней дороги, вверх, безрассудства. Но я ничего не мог с собой поделать, соскучился. А когда увидел ее рядом с другим мужчиной, меня обуяла такая дикая ревность, что я чуть не потерял голову и не кинулся на этого эра-лекарешку с мечом наперевес. Сдержался с огромным трудом. Но потом все равно набил ему морду. Слизняк. Я нервно сжал ладони. Надо было все-таки мечом. И именно в это мгновение чего то вспомнилась ее улыбка, которую она не удержала, увидев меня правда, вскоре ее радость сменилась насупленными бровями и строго поджатыми губами. Яра смешно обижается. От этих мыслей почему-то на сердце потеплело. Каждый раз, когда я вижу, как она улыбается, во мне все на миг замирает от восхищения. Ее улыбка как будто освещает лицо девушки изнутри, подчеркивая совершенство черт и изящность линий губ. Столь сильные эмоции, испытываемые к этой невероятной женщине, чего то всегда вызывали внутри меня волну протеста, особенно месяц назад. Мне на тот момент захотелось оказаться подальше от Яры. Меня пугала сама мысль, что я могу снова влюбиться. Эта девушка пробуждала во мне сильные противоречивые чувства, то сильную злость и ревность, то желание ее защитить от всех напастей мира. В итоге я решил уехать. В ту пору это мне показалось верным решением. Как говорят в народе, с глаз долой – из сердца вон. Но уже будучи у себя в королевстве и занимаясь своими прямыми обязанностями, я убедился, что каждое мгновение думаю о загадочной черноволосой лекарке. И вот я снова тут, рядом с ней. «Эр Николас», — вывел меня из задумчивости голос моего телохранителя. «Сэм, направляемся в посольский дом», — ответил я, забирая поводья своего коня и вскакивая в седло. «Шатиль заждался, поди, и дочка наверняка не спит, ждет меня». С этими мыслями я послал коня в галоп. «Шатиль, рад тебя видеть». Посол преклонил колено, склонив голову и прижав кулак к сердцу. «Ваше Высочество, рад приветствовать». «Встань», — улыбнулся я, помогая подняться уже немолодому человеку с пола. «Мы в неофициальной обстановке, незачем каждый раз бухаться на пол». «Эр Николас, я не могу иначе» покачал головой Эр Шатиль. «Это мой святой долг приветствовать моего будущего повелителя, как положено». «А глазки-то хитро блестят. Старый лис!» про себя усмехнулся я. «Давай договоримся. Не делай так, если мы наедине. Как моя дочь». «Позвольте, Эр Николас, я позову лису Нолу». И Шатиль вышел из кабинета. Я присел в удобное мягкое кресло и вытянул гудевшие от усталости ноги но не успел расслабиться, в кабинет вошел посол, а следом впорхнула моя дочь. «Отец!» — прекрасное создание, летящей походкой, устремилось ко мне. Я вскочил и, подхватив ее на руки, закружил. «Принцесса моя! Это чудо!» Нола не хромала, ходила легко и свободно. Волна неописуемого счастья накрыла меня с головой. «Моя доченька здорова!»